Глава 10 Рассказ Кикимера. На следующее утро Гарри проснулся рано. Он лежал в спальном мешке на полу гостиной. Между плотными шторами виднелся кусочек неба, холодная чистая синева разведенных чернил, какая возникает в промежутке между ночью и зарей. Тишину нарушало лишь медленное глубокое дыхание Рона и Гермионы. Гарри взглянул на темные очертания друзей, лежавших рядом с ним на полу. Вчера Рон в приступе галантности настоял на том, чтобы Гермиона улеглась на снятые с сафой подушки, и теперь ее силуэт возвышался над ним. Изогнутая рука Гермионы покоилась на полу, пальцы ее отделялись от пальцев Рона лишь несколькими дюймами. «Может, они заснули, держась за руки?» — подумал Гарри. И от этой мысли на него накатило ощущение одиночества. Он смотрел на темный потолок, на затянутую паутиной люстру. Меньше 24 часов назад он стоял под солнцем у входа в шатер, ожидая появления свадебных гостей. Сейчас ему казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Что с ним теперь будет? Он лежал и думал о крест-стражах, о пугающей сложной миссии, оставленной ему Дамблдором. Дамблдор. Горе, владевшее им со времени смерти Дамблдора, стало теперь иным. Обвинения, которые он услышал на свадьбе от Мюриэль, поселились в его сознании, подобно больным существам, заразившим и память о волшебнике, которого он боготворил. Неужели Дамблдор мог спокойно позволить случиться тому, о чем говорила Мюриэль? Неужели он походил на Дадли, готового мириться с любым пренебрежением, с любыми оскорблениями, пока они не касаются его самого? Неужели он мог отвернуться от сестры, которую прятали от людей, держали в заточении? Гари думала о Годриковой впадине, о ее могилах, ни разу не упомянутых Дамблдором. Думал о загадочных вещах, завещанных Дамблдором им троим, без каких-либо объяснений, и в душе его нарастала обида. Почему Дамблдор ничего ему не сказал? Да и так ли уж не безразличен был он Дамблдору? или тот относился к нему всего лишь как к орудию, к мечу, который следует начищать и затачивать, но доверять ему что-либо вовсе не обязательно. Он больше не мог лежать на полу гостиной, перебирая горестные мысли. Охваченный отчаянным желанием сделать хоть что-нибудь, как-то отвлечься, Гарри выбрался из спального мешка, поднял с пола свою волшебную палочку и тихо вышел из гостиной. На лестничной площадке он шепнул «Люмос!» И при свете палочки начал подниматься по ступеням. На площадку третьего этажа выходила дверь спальни, в которой Гари и Рон ночевали, когда были здесь в последний раз. Гари заглянул в неё. Дверцы плетеных шкафов стояли распахнутыми, белье с кровати кто-то содрал. Гари вспомнила прокинутую ногу тролля, которую увидел вчера на первом этаже. Кто-то обыскивал дом после того, как орден его покинул. Снег Или, может быть, наземнику с много чего уворовавший отсюда и до и после смерти Сириуса? Взгляд Гарри прошелся по портрету, изображавшему некогда Финиаса Найджелуса Блэка, прапрадедушку Сириуса. Теперь на холсте остался лишь грязноватый фон. Очевидно, Финиас Найджелус предпочел провести эту ночь в кабинете директора Хогвартса. Гарри снова стал подниматься вверх и добрался до самой верхней площадки, на которую выходили только две двери. На одной висела табличка с именем Сириус. В спальне своего крестного отца Гарри никогда еще не был. Он толкнул дверь и поднял палочку повыше, чтобы она освещала по возможности большее пространство. Комната эта была просторной и когда-то должно быть красивой. Большая кровать с резной деревянной спинкой в изголовье, высокое окно, задернутое длинными бархатными шторами, густо покрытая пылью люстра, из которой еще торчали огарки с восковыми сосульками. Тонкая пленка пыли покрывала картину на стенах и доску в изголовье кровати. Паук растянул паутину между люстрой и верхушкой большого платяного шкафа, а, войдя в спальню, Гарри услышал, как удирает потревоженная мышь. Еще подросткам Сириус понаклеил здесь такое количество плакатов и картинок, что они почти полностью закрыли серебристо-серый шелк, которым были обтянуты стены. Гарри оставалось лишь предположить, что родители Сириуса не сумели снять заклятие вечного приклеивания, державшее все это на стенах, поскольку одобрить декоративные вкусы своего сына неопределенно не могли. Похоже, Сириус из кожи вон лез, чтобы досадить родителям. Здесь было несколько больших, потускневших, красных с золотом знамен Гриффиндора, подчеркивавших безразличие Сириуса к родственникам, каждый из которых закончил слизерин. Было много фотографий магловских мотоциклов, и, Гарри оставалось лишь позавидовать нахальству Сириуса, несколько плакатов, изображавших магловских девушек в купальниках. Ясно было, что это маглы, поскольку они оставались совершенно неподвижными. Выцветшие улыбающиеся губы и глаза их словно примерзли к бумаге, составляя контраст единственной здесь магической фотографии, изображению четырех учеников Хогвартса, стоявших перед камерой, держась за руки и смеясь. Гарри ощутил прилив удовольствия, узнав на ней отца. Его нерасчесанные темные волосы стояли, как и у Гарри, торчком, и он тоже носил очки. Рядом с ним возвышался небрежно красивый Сириус. Чуть надменное лицо его было много моложе и веселее того, какое помнил Гари. Справа от Сириуса стоял едва достававший ему до плеча петтигрю, полноватый, со слезящимися глазами, разрумянившийся от радости, вызванной тем, что его приняли в самую клевую из школьных компаний, в компанию таких обожаемых всеми бунтарей, как Джеймс и Сириус. Слева от Джеймса стоял люпин, уже тогда выглядевший каким-то потрепанным, но светившийся не менее радостным удивлением человека, неожиданно обнаружившего, что его любят и считают своим. Или Гарри это казалось, поскольку он уже знал, как все тогда было. Он попытался снять фотографию со стены, в конце концов она теперь принадлежала ему, ставшему наследником всего имущества Сириуса, однако фотография с места не сдвинулась. Сириус не оставил родителям ни единой возможности что-либо изменить в его комнате.